Мурена у себя дома. Морская змея! И ныряльщики бросаются в рассыпную. Действительно, длинное, более метра тело, проворно движутся между подводных камней. Но сжатое с боков мускулистое туловище, спинной плавник и характерная форма головы говорят о другом. Это средиземноморская мурена. Та самая, что снискала славу безжалостного пожирателя рабов брошены в бассейн хозяевами. Та, что без предупреждения и повода, по свидетельству очевидцев, нападает и кусает любого, кто приблизится к ней. Представители этого обширного семейства известны с древнейших времен. У большинства этих крупных рыб практически исчезают грудные плавники, отчего форма становится еще более змеевидной. Сходство усугубляется безобразной головой с маленькими глазками и огромной пастью. Челюсти мурены усажены у многих видов острейшими зубами, которые раньше считались ядовитыми. Новейшие исследования не обнаружили, однако, никаких ядовитых желез. Иногда зубы оказываются столь велики, что животное не в состоянии закрыть рот. Кожа у них голая, без чешуй. В тропических морях обитает множество видов мурен. Только в Красном море и западной части Индийского океана водится 18 родов, 119 видов. Но больше всего изучена Средиземноморская мурена. О превосходном качестве ее мяса отзывались еще древнеримские кулинары. Один из ныряльщиков подплыл к норе, где скрылась рыба. Из отверстия торчала лишь голова с глазками-бусинками с угрожающе раскрытой пастью. Человек протянул руку. Пасть раскрылась еще шире, и Мурена сделала выпад. Хотела напугать. Еще одно резкое движение руки, и крупная рыбина стремительно исчезла в расщелине. Известны случаи, когда хищники привыкали к людям, доверчиво брали корм прямо из рук пловцов, разрешали себя гладить. Знаменитый ныряльщик, Участник экспедиции Тура Хейрдала на лодках «Ра» и «Ра-2» Жорж Сориал приручал мурен, и те брали корм прямо у него изо рта. Что это? Конец мифом о свирепых хищниках? Вовсе нет. Просто мурена лишь в исключительных случаях нападает на противника, превосходящего ее по размерам. Только когда ее загоняют в угол. Яростно сопротивляется она и пленению, в сетях рыбаков, острые, как иглы зубы, способны покалечить человека и особенно неопытных ныряльщиков, которые неосторожно продираются сквозь коралловые заросли. Дело в том, что мурены прекрасно маскируются в подводном мире, и заметить на расстоянии их очень трудно. Прекрасное описание ловли мурены у острова Инаго из группы Богам оставил американский подводный исследователь Джордж Клинджел. Минут через десять я все же заметил, что безобразная зеленая голова начинает высовываться из пещеры. Мурена не спешила. Извиваясь между водорослями, она приближалась к наживке мелкими рывками. Пасть рыбины медленно раскрылась, и я увидел ряд прямых зубов цвета слоновой кости. Мурена глотнула и тут же скользнула назад. Изо всех сил я натянул лесу, но в голубой воде подо мной вдруг все забурлило, и бечевка, обжигая пальцы, стремительно пошла в воду. Тогда я быстро накинул петлю на выступ скалы и буквально повис на конце леса, которая натянулась, как стальная проволока. Огромная рыбина была уже в своей пещере и крепко засела там. Мы ничего не могли поделать друг с другом. Тогда я бросился домой, схватил небольшой блок и тали и быстро вернулся на берег. Мое приспособление позволяло мне тянуть силой нескольких человек, но я по-прежнему не мог сдвинуть мурену с места. Но все же сантиметр за сантиметром рыбаку удалось вытянуть мурену из логова. Она упорно сопротивлялась, судорожно извиваясь всем телом. Рыба сумела даже чуть-чуть попятиться, как вдруг сдала позиции. В слепой ярости, обезумев от боли, она вылетела из пещеры и вцепилась зубами в лесу. Клинджел рывком выдернул ее из воды, а затем принялся отвязывать тали. Но он не учел дикой злобы задыхающейся мурены. Рывками шлепая по водорослям, она ринулась в сторону человека. Тот увернулся, бросил лесу и забрался повыше на берег. Мурена злобно щелкала зубами, и этот звук напоминал стук кастаньет. Клинджел знал, что одного укуса этих зубов достаточно, чтобы. вызвать тяжелое нагноение, которое не залечишь в несколько месяцев. Мурена соскользнула в воду и попыталась удрать. Но рыбак схватил лесу и выволок рыбу высоко на берег, куда не достигал прибой. Там она долго лежала, раскрывая пасть и молотя хвостом по песку. Ветку толщиной около двух сантиметров Мурена искрошила за это время в мелкие щепы. Шкура ее, толстая и кожистая, без каких-либо признаков чешуи, была покрыта слоем слизи. Этот слизистый покров местами сошел, и под ним обнажилась ярко-синяя кожа. Рыба казалась зеленой именно благодаря сочетанию желтой слизи и синей кожи. В желудке у нее обнаружились мелкие рыбки и остатки краба. Из уже упомянутого нами видового разнообразия мурен Некоторые обитатели тропических широт достигают по рассказам трехметровой длины, но обычные их размеры около метра при весе до 6 килограммов. Встречаются и совсем малютки, не превышающие в длину 10 сантиметров. Основную пищу мурен составляют вовсе не зазевавшиеся подводные пловцы, а рыбы, крабы и головоногие моллюски, которых хищницы подстерегают в засаде. в подводных гротах и расщелинах скал. Лишь для одной рыбки делает исключение ненасытная мурена. Дружелюбно разевает она свою опасную пасть, когда губан лабраидес вплывает в нее, чтобы почистить зубы змееподобной рыбине. Сами мурены нередко попадают на стол жителям Средиземноморских и Тихоокеанских стран. Мясо практически всех особей необыкновенно вкусно. Предрассудки, связанные с ложными представлениями о вреде мурен, стали причиной их повсеместного истребления в Средиземноморье. В результате в ряде районов появились явные признаки нарушения биологического равновесия. Увеличилось число больной рыбы, сократились уловы лангустов и других промысловых ракообразных. Но, как же легенды о кровожадных хищниках, дошедшие до наших дней благодаря плению старшему, оказалось, что тех знаменитых мурен, которые питались мясом рабов, месяцами готовились к новой для них роли людоедов, держали в проголодь, дразнили и специально приучали к запаху крови.